д в е н а д ц а т а и еще родственники. — Эй, ты как? — боднул меня лобастой башкой Васька, неслышно подойдя к воротам. — А ты как думаешь? — с горечью буркнула я, отворачиваясь от ставшей вдруг такой притягательной и желанной картины в рамке измутного тумана. — Я уверен, Мавра не желала тебе зла! — осторожно проговорил кот. Я вскинула голову, и он шарахнулся в сторону. — Да не бойся ты! сплюнула я. «Ничего я тебе не сделаю». «Кто тебя знает?» проворчал Васька. «Новость — это не из приятных. В сердцах можно многое вытворить, а сказать еще больше. А ты тут всесильный, если помнишь. Такого можешь натворить, сорвавшись». «Значит, самое время учиться держать себя в руках». «Ну, повтори, что ты там сказал про Мавру. Тренироваться буду». «М -м, «Она не желала тебе зла». — Как и добра, — продолжила я с сарказмом. Додумалась же Дадакова, старая корга. — С этим не поспоришь, н да ы не больно-то хочется, но серый дает. А вот про него не надо, до подавления ж е ж д ы убийства в этом случае м не еще тренироваться и тренироваться. — Понял, переносим тренировки на более нейтральную почву. Мышку хочешь? — Чего? — обалдела я. — Только попробуй. «Что, крыса будет предпочтительнее?» Ангельским тоном уточнил п а с ь к а «Я тебе дам крысу!» Возмутилась Ярванов за в ы ш а г и в а ю щ е м чуть впереди к о т я р ы й «Переходим к физическим упражнениям!» Воскликнул тот, срываясь с места. «Начнем с тяжелого г а л о п а «Галап? Ах ты!» Я попыталась догнать н а х а л а но тот увернулся, резко сменив направление. «Отлично! Ещё чуть-чуть, и ты меня поймаешь!» Издевался он, уверенно держась на расстоянии вытянутой руки. «Ногами перебираем быстрее, не забываем следить за дыханием!» «Не уйдёшь, скотина!» Ревкнула я и в ту же секунду полетела в прелые листья, споткнувшись о невидимый корень. «За ногами тоже следим!» Подзуживал кот. «Напоминаю, люди передвигаются на двух!» «Да!» Притворно удивилась я, кое-как поднимаясь и снова бросаясь замелькнувшим за ближайшим склепом рыжим хвостом. — Вот т оборву тебе лишние лапы и тоже человеком станешь. — Интересная мысль. Я подумаю над этим. А пока займемся бегом с нагрузкой. Лестница для этого подойдет как нельзя лучше. Я с удивлением поняла, что мы уже не только успели влететь в дом, но и проскочили широкий х о л л Пушистый рыжий хвост мазнул по лицу, и я тут же об этом забыла. — Прибью, скотина! «За дыханием следим!» — брякнул кот, взмыв на перила. «Вперед!» Я пронеслась по коридору, почти поймала наглое животное в самом конце, но погонец умудрился, повиснув на дверной ручке, открыть дверь и заскочить в какую-то комнату. «Финишная прямая! Не сдавайся!» «Ах ты!» Влетев следом, я даже не сразу поняла, куда он спрятался. «Почти у цели!» — донеслось сверху. Кот устроился на высоком шкафчике с полотенцами. Недолго думая, я подтащила стоявший в углу диванчик и, взгромоздив на него пуфик, полезла наверх. «Отлично! Несколько силовых упражнений! И немного на растяжку тоже полезно!» комментировал Васька, пока я, балансируя на шаткой конструкции, пыталась дотянуться до свисающего в сантиметре от моих пальцев рыжего хвоста. «Вот так, еще немного и...» Хвост хлестнул меня по физиономии, и я с визгом полетела в наполненную водой ванну. «И переходи к водным процедурам!» — заключил кот. Одновременно с этими словами моя тушка врезалась в воду, окатила все вокруг, в том числе и в а с ь к у «Я сказала, переходи, а не переходим!» — мрачно сообщил он, пока вода стекала по его шкуре, собиралась в ручею где-то в районе хвоста и весело капала с обвисших усов. Я расхохоталась, невольно снова окунувшись головой, вынырнула кашля и отплевываясь, и давясь неудержимым смехом. Живая иллюстрация к пословице про выкопанные для других ямы, пытаясь сохранить достоинство, спрыгнула со шкафа. В а ж н ы й п о х о д к и помешали разъезжающиеся на мокрой плитке лапы, и Васька с самым плебийским воем укатился куда-то под ванну. Это окончательно примирило меня с неплановым купанием в частности, и жизнью вообще. Пока на свете существует этот невыносимый код, погрузиться в депрессию мне явно не удастся. Благодаря Ваське я чувствовала себя вполне сносно, как-то незаметно пропустив фазу осознавания свалившихся на мою голову новостей. Теперь я знала, что у меня была нормальная мать, а не шузанутая кукушка, и рассталась она со мной не по своей воле. А вот о том, что было бы, если бы, я не задумывалась. Что есть, то есть, безо всяких бы. Я согласилась к о том, что вызывать в особняк Марфу и ее дочь прямо сегодня вечером не стоит. И лучше дать Георгию время рассказать им обо всем самостоятельно. Хотя подобное решение и стоило уйму усилий. Но кое-как мне удалось уговорить саму себя, что мечтая об этой встрече больше 20 лет, вполне можно подождать еще один день, чтобы сделать ее приятнее для родных. В конце концов, чтобы мою маму огорошили новостями так, как это произошло со мной, я вовсе не хотела. Даже упоминания об оборотнях не вызывали больше приступов неконтролируемой ярости. Жежду м е с т е удалось утихомирить, слегка истончив предчитающуюся им струну. И то сделала я это, только проконсультировавшись с котом и древней книгой о струнах, и убедившись, что лишь немного ославлю чисто физическую силу взрослых оборотней. Да отсрочу на пару лет первый оборот молодых. Волк и его прихвостня, болтаясь в непосредственной близости от Источника, должны были сразу почувствовать изменения и понять, что я не шутила насчет запрета трогать вампиров. А большего мне в данный момент и не требовалось. «И все же зря ты!» — проворчал Васька, когда я с удовлетворением любовалась делом рук своих. «Тех, кто тебе э т о веселую луку устроил, ы в живых-то уже нет!» «Ничего», — упрямо отозвалась я. Зато потомкам будет наука. Еще кто-то из древних сказал, болезнь легче предупредить, чем лечить. Превентивные меры, так сказать. Мри, Серому это не понравится. Знаешь, где я видала его одобрение? Если мне не изменяет память, то нигде, фыркнул кот. Вот именно. Вздернула нос я и только потом спохватилась. Что? Да это я так, в порядке приверженности к истине. Ну-ну. проворчала я и провела л а д о н и над зеленой мутью струнного озера. Как думаешь, они уже сообразили, что я не шутила? В толще воды стали медленно проступать знакомые очертания конторы мнимых юристов. — Сера еще здесь, сам — сам б р о з и л буркнул кот. — Можешь н е поверить. — Верю. И все же посмотрю. — Помолчи, — отмахнулась я. — Думаешь, это только начало? — наполнил подвал голос рыжеволосого лиса. — А ты сомневаешься? — с горечью бросил волк. — Ух ты, какая трагедия в облике! — невольно подумала я с долей сарказма. — Сам же старательно нарывался на неприятности. — Честности бы тебе поменьше! — разочарованно махнул рукой Лис. — Да при чем тут моя честность? Девушка молодая, симпатичная, сказал бы, и парочка комплиментов подружился. — С кем? С ключом? Смеешься? — Твой отец с предыдущим ключом дружил, — напомнил Лис. — И куда это его завело? — огрызнулся волк, зарываясь пальцами в растрепанные седые волосы. В любом случае, излишне и откровенные высказывания были явно... «Да ты что, не понимаешь?» — взорвался Серый. «Никто меня не спрашивал, хочу ли я быть откровенным. Когда хозяйка приказывает там, притвориться невозможно. Ноги сами идут, язык сам говорит. Она приказала сказать, что думаю, я и говорю. И пофиг, что я за минуту до того думал или минутой позже. Озвучишь как диктофон указанный отрезок, даже если сам его не запомнил. А соврать или как-то выкрутиться, если велят правду выдать, тем более невозможно». Она хозяйка без году неделя. Тоже начал заводиться рыжий. Откуда ей знать, как правильно приказывать? А вот знает, прикинь?» Рябкнул Волк. Кот ее подучил, книжек начиталась. А может, сама такая умная, шакалья дочь. Формулировочки выдают похлеще нашего змея. Никаких разночтений. Ну, кровосос же как-то выкрутился. «С кровососами у нее особое отношение», — буркнул Серый. «Ладно, я виноват м ней разбираться». «Ты понимаешь, что на малом они не успокоятся?» Тревожно вскинулся л и с — А ты понимаешь, что у меня за спиной община? Сегодня вот это, а завтра что будет? Хочешь, не хочешь, а придется с кривососом общаться предметно. Попробую поумерить его аппетиты. — Ничему их жизнь учит, — его прошипела я, заглушив ответ Лиса. — А ты бы на его месте иначе сейчас выражалась, — буркнул Васька. — е бы на его месте вообще до такого не доводила. — Ох ты, и д е а л ь н ы й безупречно, и ни разу не ошибалась, — хмыкнул кот. Моментально сообразив, на что он намекает, я нахмурилась. Не д е л ь н о но, как правильно заметил Рыжий, хоть и по неправильному поводу, хозяйка безгоду неделя. Можно было, если не посоветовать, то хотя бы высказать свое удивление несколько более вежливо. И потом. «Вась, волк меня с самого начала терпеть не мог. Ты бы видел, как он со мной в их конторе разговаривал. Три слова как с собаки бросил великим одолжением, и на том все. Нельзя было сказать, что меня тут вообще поджидает». Да я Костю у в и д е л чуть з а й к о й не стала, не говоря уж о некоторых болтливых котах. А ведь твой любимый серый тут бывал, и вас обоих знает. И как ты себе это представляешь? Здравствуйте, дорогая секретенья! Мы умеем превращаться в здоровенных з в е р ю г Ваша мать сейчас вампир, а вам в наследство случайно достались рыжий кот, неупокоенный скелет и бюро ритуальных услуг с поэтическим названием «Покой нам только снится». Да ты м ы прямо там заикой стала! «Как? Как бюро называется?» расхохоталась я п о к о й н о а м только снится. Это Мавра придумала, когда ее достали сильно. Молодая была, веселая». «Оригинально», ухмыльнулась я. «Может, она не моя родственница, а твоя? Юморок такой с кошачьим душком». «С кем поведешься?» хмыкнул кот. «Я же ее почти с самого рождения знаю. Вон ты нахваталась, девочка от дяди котика. Плохого!» хохотнула я. «С каких это пор? Юмор — это что-то плохое!» «Смотри, какой юмор!» «У меня самый лучший юмор!» — задрал Носкот. «И вообще, хватит подглядывать, ужинать пора!» «Кто про что, Васька про еду!» Я поднялась. «Ладно, пошли голодающие. На этих смотреть только аппетит испортить!» Впрочем, в воде все равно уже давно не было ничего. Кроме зеленой мути. Стоило мне о т в л е ч ь с я как картинка пропала, и восстанавливать ее у меня желания не возникло. — Пусть помочаются неизвестностью. — Может, дойдет, — решила я, шагая в столовую. — Будут вести себя нормально, через недельку-другую все обратно верну. И, кстати, надо будет у Георгия выяснить, сколько у него общинников, и посчитать, какая им струна причитается. А то, возможно, не я одна такая хитрая, и Мавра тоже что-то подобное проворачивала. Но поесть в тот день мне было не суждено. Едва я нацелилась вилкой на кусок жареного мяса, как ударил гонг. Мы с Васькой переглянулись — Кого-кого, гостей сегодня точно не ожидалось. Пока я соображала, как на это реагировать, гонку дарил во второй раз. з н о если это опять оборотни, м а л ы м не покажется», — в сердцах подумала я, бросая вилку на стол. Из тумана за воротами торчали две руки. Тонкие, явно женские, с аккуратными розовыми ноготками, пальцы нетно сжимались, кулаки и снова безвольно расслаблялись. Сердце на мгновение остановилось, потом зашлось в заположенном ритме испуганной птицы. Я знала, кто стоял с другой стороны. На остатках самоконтроля я заставила себя заглянуть в мир людей, прежде чем хвататься за эти руки. Но за воротами стояла одна единственная женщина и, не отрываясь, глядела прямо на меня. Немедля, больше ни секунды, я прикоснулась к прохладной нежной коже и провела ее через туман. Миг спустя я смотрела в темно-карие, почти черные глаза. Свои глаза. «Разрешаю душе жить», — спохватилась я, уже повиснув у г о с т и й на шее. — Сэти! — выдохнула она мне в ухо, и сильные руки притянули меня еще ближе к ней, хотя я и так прижималась всем телом. — Сэти! Мама! — в глазах закипали слезы. Горячими каплями стекали по щекам и впитывались в мягкую ткань летнего платья. — Я не знала, Сэти, я ничего не знала! — шептала она. — Никто не думал, что тетка может дойти до такого. Прости меня, Сэти! Я должна была спрятать тебя, увезти куда-нибудь! Прости! Не знаю, сколько времени я простояла так, вдыхая ее чуть сладковатый, незнакомый запах, впитывая бессвязный шепот, наслаждаясь каждым прикосновением. Еще больше времени прошло, прежде чем я снова смогла связно а мыслить и говорить. Кое-как я сумела составить приглашение пройти в дом, п о д х о д я щ е й для вампира, а потом снова молча плакала, сидя рядом с ней на диванчике в холле. Возможно, это прозвучит странно, но первые несколько часов мы почти не разговаривали. Просто сидеть рядом, глядя, как пляшут языки пламени в камине, уже было счастьем. Тем самым, которого я по прихоти Мавра с ее какими-то непонятными планами никогда не знала. Почему она так поступила? В какой-то момент невнятная мысль оформилась в вопрос. Ненависть, может быть, зависть. Покачала головой мама. Теперь я знала, что ее имя Летта, но даже про себя не называла ее так. Чему завидовать? Пожала плечами я, рассеянно поворошив угли в камине. Может, тому, что так и не узнала, что такое настоящая семья, предположила мама. Мать никогда не говорила со мной об этом, как и сама Мавра. Ее я вообще никогда не видела. А п о ч е м у т ы стала вампиром, попыталась сменить тему я. И снова ошиблась. По ее лицу скользнула тень грусти. Я выросла среди них. К другой жизни не привыкла. Да и мать настаивала, особенно после. Можешь не говорить, если не хочешь. — поспешно вставила я, уловив едва заметную паузу. — Да нет, тут нечего скрывать. Она сделанным равнодушием пожала плечами. После того налета о б о р о т н е я потеряла не только тебя, но и еще нерожденного ребенка, как и способность вообще иметь детей. Извини — Извини, — опустила голову я. И тут же почувствовала, как мама ласково погладила меня по волосам. «Это ничего. Это уже прошло. Зато ты жива. Я чувствовала, что ты жива. Чувствовала. Если бы я только знала, что она прячет тебя здесь...» «Это тебе Георгий рассказал?» «Нет. Я случайно услышала его разговор с твоей бабушкой и сразу побежала сюда. Муж вообще предпочитает...» «Какой муж?» «Георгий?» «Подожди», — замотала головой я, припоминая все странные взгляды и намеки красивого вампира. «Это что же получается? Георгий мой отчим?» «Ну, формально нет». «Я знаю, так принято у людей. У вампиров немного другие порядки. Но он станет твоим отцом, если ты пройдешь через обращение. Вряд ли он позволит сделать это кому-то другому, даже мне». «Мам, я вообще-то не собиралась обращаться. У тебя будет время подумать об этом», — отпахнулась она. «Еще бабка Ига говорила, что вечность гораздо быстрее надоедает, чем заканчивается. И на примере Мавры я вижу, что это действительно так». Она столько всего натворила, чтобы стать ключом, а потом еще больше, чтобы перестать им быть. — А что она натворила? — спросила я, радуясь возможности сменить тему, потому что не понимала, как относиться к неожиданно всплывшей информации. — Да хоть тебя вот украла! — грустно улыбнулась Летта. — А подробнее это тебе надо с бабушкой Марфой говорить. Она от Мавры отбивалась, как умела. Не сумела. Я буквально услышала скрип собственных зубов. — Ой! Подскочила вдруг мама. «Я же ей не сказала, куда ушла!» «А должна была?» Я вздурнула бровь, не понимая, почему взрослый человек должен отчитываться в своих перемещениях перед кем бы то ни было. «Волноваться же будут! С этими бешеными хищниками все на ушах стоят! Паранойя процветает! Наверное, меня уже ищут! Давай им записку отправим!» «Нет!» — покачала головой она. «Лучше я сама все объясню. Нехорошо за дочки н у спину прятаться!» «Я думала, ты сегодня со мной останешься!» — разочарованно проговорила я. — Я бы и сама с радостью. Лэта явно колебалась, но потом упрямо тряхнула головой безупречных локонов. — Я завтра приду, если ты захочешь. — Ты еще спрашиваешь? — взмутилась я. — Конечно, захочу. Я проводила ее до самых ворот, а там, не сдержавшись, снова повисло у нее на шее. — д а завтра. д а завтра, милая. Лэта осторожно поцеловала меня в макушку и коснулась в этой р е ш е т к и врат. — Отпуская. Выдохнула я, и ее затянуло в серый туман. Когда я сумела унять слезы и посмотрела за ворота, поляна была пуста.